80 февраль 27 -е. В сущности говоря, пребывание духа во плоти, то есть в материи плотных, есть не что иное, как процесс постоянной, нездухающей борьбы с нею. Преодоление ее и овладение ее. И не только дух человека, но каждая форма жизни, заключенная в ней искромонадой, преодолевает, утверждая себя условия внешней материальной среды. В этом бесконечно длительном процессе овладевает она царством за царством. Минеральные, растительное и животное следует друг за другом. Им предшествуют другие, незримые, флюидические, которые следуют одно за другим, постепенно становятся все более плотными и материальными. В процессе освоения человеком продуктов минерального, растительного и животного царств уявлены результаты миллионов лет его предшествующего существования на планете и приспособления к ней и овладения ее царствами. Для того, чтобы превратить их в кровь, ткани, мускулы и нервы и все сложнейшие органы тела с их функциями, потребовались миллиарды лет эволюции человеческого организма. Но эволюция микрокосма человека не останавливается на этом. Перед ним лежит необычное поле уявления высших энергий, которыми надлежит ему обладать. также используя и ассимилируя их, как он ассимилировал грубую материю и низшие виды энергии. Импульс энергии, передающийся по нервам для того, чтобы двинуть рукой, явление одного порядка. Несущаяся в пространстве огненная мысль, передающая далекую весть другого. Уявление сознания в ментальном и огненном телах отдельно от физического третье. К возможности овладения тончайшими огненными энергиями подошел на Земле человек. Перед ним беспредельность, безгранично поле уявлений высших энергий. В микрокосме человека заключены уже все тончайшие аппараты или организмы в своем потенциальном состоянии. Раскрытие их и приведение в рабочее состояние является ближайшей задачей эволюции. В разное время у разных народов и у разных людей частично уже были в той или иной степени явлены эти скрытые свойства. Ныне их надо объединить в одном организме, то есть в теле человека грядущие уже наступающие эпохи. Эпохой огня называется она нами, ибо огненные энергии достигают земли, способствуя быстрейшему огненному преображению человека. Эти свойства – Теперь будут утверждаться все чаще и чаще, и у большого количества людей. Будут раскрываться и функционировать огненные центры, и со временем ими будут владеть все. Процесс этот овладения огненными функциями человеческого организма всеми людьми очень долг.